Пересмотр собственных интересов. Итак, одна и та же история звучит по-разному для всех, кто ее слышит. Каждый человек будет ее рассказывать со своего ракурса, поскольку не бывает двух совершенно одинаковых переживаний. Поэтому каждый воспроизведет ее по-своему, пропитает своими личными чувствами. Порой чрезвычайно талантливый художник заставляет нас проникнуть в жизнь, совершенно не похожую на нашу собственную, жизнь, которая на первый взгляд кажется скучной, омерзительной или эксцентричной. Но такое случается редко. Почти в каждой привлекательной для нас истории мы становимся персонажем и разыгрываем роль, изображая что-то личное. Наше лицедейство может быть утонченным или грубым. Мы можем полностью вовлекаться или стремиться лишь к примитивному сходству. Однако вся наша игра будет напитана чувствами, которые вызывают наше представление об этой роли. Получается, в изначальном сюжете что-то подчеркивается, искажается и приукрашивается теми людьми, теми умами, которые этот сюжет обрабатывают. Представьте, что пьесу Шекспира переписывали каждый раз, когда она ставилась на сцене, изменяя по просьбе актеров и зрителей акценты и общий смысл. Нечто очень похожее происходило со сказаниями о подвигах героев, пока их не записали в окончательной версии. В наши дни наличие хоть какой-то печатной документации сдерживает избыток фантазии в отдельно взятом человеке. Но слухи почти никак не проверить, и история в ее изначальном виде, правдивая или вымышленная, отращивает крылья и рога, копыты и клювы по мере того, как над ней, пересказывая, работает художник. Версия первого рассказчика не сохраняет ни формы, ни пропорций. Ее редактируют и переделывают все, кто ее слышал, кто с ней играл, кто обдумывал ее в голове целый день, а затем передавал дальше. Интересный пример приводится Юнгам в книге «Аналитическая философия», 1911 год. Следовательно, чем более разношерстна аудитория, тем разнообразнее будет ее реакция на какую-то историю. Ведь по мере увеличения аудитории уменьшается количество повторяющихся слов. Поэтому общие факты при пересказе становятся все более абстрактными. Получившуюся историю, лишенную четких характерных особенностей, слушают люди с самыми разными особенностями характера, которые они впоследствии в нее и вкладывают. Характер рассказа меняется не только в зависимости от пола и возраста, расы, религии и социального положения. На него влияют и более неявные качества. Например, унаследованное или приобретенное телосложение человека, его способности, карьера, настроение и даже то, какую роль он играет в реальной жизни. То мало из проблем общества, что до человека доходит, через пару строчек в газете, несколько фотографий или анекдотов и собственный случайный опыт, он пропускает через свои штампы и стереотипы и оживляет собственными эмоциями. Свои личные проблемы он не воспринимает как частные образы проблем какого-то большого мира. Зато его рассказы об этом большом мире имитируют частную жизнь просто в увеличенном масштабе. Но не обязательно частную жизнь, как он ее себе представляет, поскольку в его частной жизни возможность выбора ограничена, а большая часть его личности стиснута в рамки и сунута в угол, где она не может напрямую управлять поведением. Соответственно, кроме обычных людей, которые считают, что счастливы, потому что все вокруг ним добры, а несчастливы, потому что все их подозревают и ненавидят, существуют еще и внешне счастливые люди, жестокие ко всем, кроме близких, а еще люди, которые чем больше ненавидят семью, друзей и работу, тем больше переполняются любовью к человечеству. Спускаясь от общего к частному, становится все более очевидным, что те особенности человека, которые влияют на пути решения проблемы, не устанавливаются раз и навсегда. Возможно, человеческая сущность, несмотря на различия, имеет общий ствол и общие качества, но ее ветви и побеги приобретают разные формы. В разных ситуациях человек проявляется по-разному. Его личностные особенности, поскольку человек не машина, меняются под влиянием времени и накопленного опыта. Его характер меняется не только по мере взросления, но и в зависимости от обстоятельств. История об англичанине, который попал на необитаемый остров в Южных морях, где продолжал ежедневно бриться и надевать к обеду черный галстук, свидетельствует об интуитивном, связанном с культурой страхе, потерять идентичность. Дневники, альбомы, сувениры, старые письма, старая одежда, любовь к неизменной рутине также иллюстрируют то, сколь нам трудно, по словам Гераклита, дважды войти в одну и ту же реку. Не бывает лишь одного «я». Поэтому большое значение в формировании любого общественного мнения имеет то, о каком именно «я» идет речь. Японцы просят разрешение поселиться в Калифорнии. Понятно, что есть большая разница, понимаете ли вы этот запрос как желание выращивать фрукты или как желание жениться на дочери белого человека. Если два государства оспаривают часть территории, чрезвычайно важно, считают ли люди эти переговоры сделкой с недвижимостью, попыткой их унизить или, выражаясь экзальтированно и дерзко, как обычно и ведутся такие споры, насильственным грабежом. Ведь «я», которая берет на себя ответственность за инстинкты, когда мы размышляем о лимонах или отдаленных акрах, сильно отличается от того «я», которое проявляется, когда мы даже потенциально размышляем, как поруганный глава семейства. В первом случае личные эмоции довольно прохладны. Во втором — накалены до бела. Таким образом, хотя утверждение, что личный интерес формирует мнение, является столь верным, что кажется банальной тавтологией, ситуация не прояснится, пока мы не узнаем, какой «я» из многих возможных выбирает и направляет рассматриваемый интерес. Религиозное учение и народная мудрость всегда выделяли в человеке несколько личностей, которые называют высшими и низшими, духовными и материальными, небесными и плотскими. И хотя мы не можем полностью принять эту классификацию, нельзя не заметить, что различия действительно существуют. Современный мыслитель вместо двух прямо противоположных «я» вероятно заметил бы большое количество личностей, не столь резко отличающихся друг от друга. Он посчитал бы проводимые теологами различия субъективным и поверхностным, поскольку в одну группу высших попадали многие отличающиеся «я», если они соответствовали теологическим категориям. Однако он признал бы, что в такой классификации содержится разгадка разнообразия человеческой природы. Мы научились замечать многие «я», а еще стали осознавать, что не стоит излишне категорично их оценивать. Мы понимаем, что перед нами одно и то же физическое тело, но часто это буквально разные люди в зависимости от того, имеет ли этот человек дело с тем, кто ему равен социально, или с тем, кто находится в этой иерархии ниже или выше. Занимается ли он любовью с женщиной, на которой имеет право жениться, или с той, брак с которой невозможен? Ухаживает ли он за женщиной или считает, что она его собственность? Общается он со своими детьми, партнерами, с подчиненными, которым он доверяет, или с начальником, который может ободрить или погубить? Нужно ли ему бороться за предметы первой необходимости, или он уже успешен? Имеет ли он дело с дружественным иностранцем или с презираемым чужаком? Находится ли он в опасности, или ему ничего не угрожает? Живет ли он один в Париже или в кругу своей семьи в Пеории? Постоянство характера у людей меняется, причем так сильно, что можно проследить всю гамму различий, где, с одной стороны, находится раздвоенная душа доктора Джекела, а с другой абсолютно несгибаемый и прямолинейный Бранд имя молодого пастора, героя одноименного романа Ипсона — Парсифаль или Дон Кихот. Если личности какого-то человека слишком разные, мы ему не доверяем. Если они слишком однообразны, мы посчитаем его скучным или упрямым. Во всей палитре характеров, весьма скудный для того, кто живет один и независим, и весьма разнообразный для тех, кто легко приспосабливается, присутствует целый ряд личностей, От самых возвышенных, которые можно представить Богу, до самых низших, на которые мы сами не смеем взглянуть. Можно объединить их в группы по восемь. Семейные роли. Отец, Иегова, тиран. Муж, собственник, самец. Любовник, распутник. Роли для рабочих отношений. Работодатель, хозяин, эксплуататор. Конкурент, интриган, враг. Подчиненный, подхалим, выскочка. Какие-то никогда они высказываются на публике, какие-то проявляются лишь в исключительных обстоятельствах. Эти характеристики оформляются на основе представлений человека о ситуации, в которой он находится. Случайно попав в изысканное общество, он станет имитировать подобающие, на его взгляд, черты характера. Выбранный характер будет по большей части регулировать его манеры, речь, выбор тем для беседы и даже вкусы. Когда люди выдумывают качества для непривычных ситуаций, возникают примеры для комедии жизни. Профессор среди организаторов концертов, священник за игрой в покер, житель Лондона в деревне, фальшивый бриллиант среди настоящих. На формирование характера человека оказывает влияние целый ряд практически неотделимых друг от друга факторов. Интересные наблюдения по поводу ранних попыток объяснить характер приводятся в книге Джозефа Джастроу «The of the Study of Character and Temperament» in the of Основы анализа, скорее всего, еще сомнительны, Как сомнительны были они в V веке до нашей эры когда Гиппократ сформулировал гуморальную теорию, различая сангвинические, меланхолические, холерические и флегматические наклонности и приписывая их жидкостям, гумором, крови, черной желчи, желтой желчи и слизи. Новейшие теории, которые можно найти у Кенона, Адлера, кемфа по-видимому, следуют тем же путем, анализируя связи поведения человека с его сознанием и физиологией. Но, несмотря на весьма усовершенствованную методику, вряд ли кто-то станет утверждать, что мы пришли к неопровержимым выводам, позволяющим отделить природу от воспитания, развести характеристики врожденные и приобретенные. Только та область, которую Джозеф Джастроу назвал трущобами психологии, объясняет характер как зафиксированную раз и навсегда систему. Ей пользуются френологи, хироманты, гадалки, телепаты и некоторые профессора политологии. В таких работах вы все еще найдете утверждение, что китайцы любят все разноцветное, а их брови сильно приподняты. А у калмыков головы вдавлены сверху и выдаются по бокам, около органа, который формирует склонность к наживе, поэтому всеми признается склонность этой нации к воровству. Современные психологи часто рассматривают поведение взрослого человека как уравнение с рядом переменных, таких как сопротивление среде, подавленные желания разной степени зрелости и ясно выраженная личность. Кэмп в своей книге «Психопатологии» представляет это так. С одной стороны, явные желания надстраиваются над подавленными желаниями более позднего возраста, которые в свою очередь надстраиваются над подавленными желаниями подросткового возраста, которые в свою очередь надстраиваются над подавленными желаниями детского возраста, и все они вместе противодействуют сопротивлению среды, что определяет поведение». Они позволяют нам предложить, хотя четко сформулированного понятия я еще не встречал, что подавление или контроль над желаниями фиксируется не во всем человеке, а в той или иной степени в его различных «я». Есть вещи, которые он не будет делать, считая себя патриотом, но будет их делать, когда не думает о себе как о патриоте. Существуют, вне всякого сомнения, зарождающиеся в детстве импульсы, которые в течение жизни никак не проявляются, за исключением случаев, когда они незаметно и опосредованно сочетаются с другими импульсами. И даже здесь мы не можем быть уверены, поскольку вытеснение вполне обратимо. Подобно тому, как психоанализ в состоянии поднять на поверхность какой-то скрытый импульс, то же самое могут сделать и ситуации социального взаимодействия. Смотрите очень интересную книгу Мартина «The Behavior of Crows» 1920. Смотрите также Хоббис Ти «Левиатан», страница 25. «Ибо странности разрозненных людей умерены, как жар одной головни. В собрании же они являются как бы многими головнями, воспламеняющими друг друга, особенно когда они разжигают друг друга речами». Гоббс, Левиафан, перевод на русский, Гутерман. Эти наблюдения Гоббса получили дальнейшее развитие в книге Лебон bon, «The Croft, A Study of the Popular Mind» 1895. Входит в русское издание «Лебон. Bon, психология народов и масс». Мы живем, не осознавая многих своих задатков, если наша среда типична и безмятежна, если не меняется то, что от нас ожидают встречающие на нашем пути люди. Зато когда происходит нечто неожиданное, мы узнаем о себе много нового. С помощью людей, которые на нас влияют, мы выстраиваем свои «я». Эти «я», в свою очередь, предписывают, какие импульсы, как они подчеркиваются, как направляются, подходят для конкретных типичных ситуаций, для которых у нас уже есть заученные установки. Для понятной ситуации существует характер, который управляет внешними проявлениями всего нашего существа. Убийственная ненависть, например, в мирной жизни держится под контролем. Ты можешь задыхаться от ярости, но как родитель, ребенок, работодатель, политик не должен это показывать. Вы и сами не хотели бы демонстрировать личность, источающую убийственную ненависть. Вы такое не одобряете, и окружающие вас люди тоже. Однако разразись война, и велика вероятность, что все, кем вы восхищаетесь, начнут оправдывать и убийство, и ненависть. Поначалу эти чувства вырываются весьма осторожно. На передний план выходит я, настроенный на истинную любовь к стране. А это именно то чувство, которое вы найдете у Руперта Брука в речи сэра Эдуарда Грея от 3 августа 1914 года и в обращении президента Вильсона к Конгрессу 2 апреля 1917 года. Руперт Чоурнер Брук, 1887-1915, английский поэт, писавший стихи о войне. Эдуард Грей, 1862-1933, с 1905 по 1916, министр иностранных дел Великобритании. Война в реальной жизни все еще вызывает отвращение, и что она означает на самом деле, люди понимают постепенно. Ведь войны, которые были ранее, оставили после себя лишь искаженные воспоминания. В короткую фазу начала военных действий реалисты справедливо говорят, что народ еще спит и успокаивает друг друга словами «подождем списков раненых и убитых». Постепенно желание убивать становится главным делом жизни, а все те черты характера, которые могли бы это желание смягчить, исчезают. Само желание становится главным, ему придают ореол святости, и постепенно оно выходит из-под контроля. Причем оно фокусируется не только на конкретном враге, которого большинство людей действительно видит во время войны, Оно оборачивается против тех людей, вещей и идей, которые всегда были ненавистны. Ведь ненависть к врагу абсолютно законна, и ненависть к другим людям признается законной на основании грубейшей аналогии, которую, уже постыв мы посчитаем абсолютно надуманной. Нужно много времени, прежде чем удается подавить столь мощное желание, когда оно выходит из-под контроля. Именно поэтому, когда война фактически окончена, требуется время, требуется тяжелые усилия, чтобы успокоиться и начать решать проблемы установления мира мирным путем. Современная война, по словам Герберда Кроули, является неотъемлемой частью политической структуры современного общества, тем не менее, согласно его идеалам, находится вне закона. Для гражданского населения не существует идеального кодекса поведения на войне, который есть у солдата и который когда-то предписывался рыцарем. У гражданского населения нет на этот счет никаких стандартов, за исключением тех, которые лучше умеют выдумывать на ходу. Согласно тем стандартам, что есть у мирного населения, война — проклятие. И хотя она может оказаться необходимостью, к ней нельзя морально подготовиться. Нормы, правила и шаблоны существуют только у высших «я», и когда приходится действовать, проявляя самые низменные личностные черты, это приводит к глубоким и серьезным расстройствам. Одна из функций нравственного воспитания — вырастить черты характера, необходимые во всех ситуациях, в которых могут оказаться люди. Очевидно, что успех такого мероприятия зависит от искренности, с какой люди исследовали окружающую среду и полученных в результате знаний. Поскольку в ложно воспринимаемом мире мы ложно воспринимаем и наши собственные характеры, соответственно, мы ведем себя неправильно. Соответственно, моралисту придется выбрать — либо предложить модель поведения для каждого жизненного периода, какими бы тошнотворными они ни были, либо гарантировать, что его ученики никогда не столкнутся с ситуациями, которые он не одобряет. Он должен либо в целом искоренить войну, либо научить людей ее вести, экономя душевные силы. Он должен либо упразднить экономику и кормить человека звездной пылью и росой, либо разобраться во всех ее хитросплетениях и предложить модели поведения, применимые в мире, где ни один человек не обеспечивает себя сам. Но все это господствующая нравственная культура обычно делать отказывается. В лучших своих проявлениях она робеет перед ужасной сложностью современного мира, в худших — просто трусит. Теперь уже не имеет большого значения, изучает ли моралисты экономику, политику и психологию воспитывает ли моралистов социологи? Каждое поколение будет вступать в современный мир неподготовленным, если только людей не научат понимать, какой личностью нужно стать, учитывая проблемы, с которыми они, скорее всего, столкнутся. Человек с наивным взглядом на личный интерес большую часть вышесказанного вообще не принимает во внимание. Он забывает, что и личность, и интерес тоже каким-то образом воспринимаются, и что чаще это происходит в соответствии с общепринятыми представлениями. Стандартное учение о личном интересе не учитывает познавательную функцию. Если упорно считать, что люди все воспринимают относительно себя, то можно забыть, что представления людей обо всем вокруг, включая себя, не врожденные, а не приобретенные. Выходит верно, писал Джеймс Мэдисон в десятой статье сборника Федералист. У цивилизованных народов необходимо возникают интересы землевладельцев, интересы промышленников, интересы торговцев, интересы банкиров и многих других меньших по значению групп, разделяя общество на различные классы, которыми движут различные чувства и взгляды. The Federalist Papers, сборник, 1788 год. Из 85 статей в поддержку принципов Конституции США, которые публиковались в газетах The Independent Journal и The New York Packet, 1787-1788. Авторы — Гамильтон, Мэдисон, Джей, Дьюэр — публиковались под псевдонимом «Публи». Здесь и далее перевод приводится по русскому изданию «Федералист политический эссе Гамильтона, Мэдисона и Джея», издательская группа «Прогресс», «Литера», 1994. Но если изучить статью Мэдисона поглубже, можно обнаружить нечто, что, на мой взгляд, проливает свет на инстинктивный фатализм, который иногда называют экономической интерпретацией истории Мэдисон ратовал за федеральную конституцию и среди многочисленных преимуществ Союза указывал его способность сокрушать и умерять разгул крамольных сообществ. Крамольные сообщества — вот что беспокоило Мэдисона. А причины их появления он прослеживал в природе человека, где скрытые наклонности, хотя и в различной степени, вызывают действия, совместные с различными обстоятельствами гражданского общества. Страсть к различным мнениям касательно религии, правительства и тьмы других предметов Равно как различие в суждениях и в практической жизни, приверженность различным предводителям, добивающимся превосходства и власти, или лицам иного толка, чьи судьбы так или иначе привлекают умы и сердца, в свою очередь делит человечество на партии, разжигают взаимную вражду и делает людей куда более склонными ненавидеть и утеснять друг друга, чем соучаствовать в достижении общего блага. Предрасположение к взаимной вражде столь сильно в человеке, что даже там, где для нее нет существенных оснований, достаточно незначительных и поверхностных различий, чтобы возбудить в людях недоброжелательство друг к другу и ввергнуть их в жесточайшие распри. При этом самым обычным и стойким источником разгула крамолы всегда было неравное распределение собственности. Таким образом, теория Мэдисона заключается в том, что предрасположенность общества к созданию крамольных сообществ можно разжечь религиозными или политическими взглядами, можно разжечь лидерами, но чаще всего это происходит из-за распределения собственности. Однако заметьте, что Мэдисон утверждает только то, что из-за собственности все люди разные. Он не говорит, что собственность этих людей и их мнения находится в причинно-следственной связи. Он указывает лишь на то, что различия в собственности являются причинами различий во мнениях. Ключевое слово в аргументе Мэдисона различие. Из существования различающихся экономических ситуаций можно сделать предварительный вывод о вероятном различии мнений, но нельзя сделать вывод о том, какими именно будут эти мнения. Эта оговорка радикально противоречит утверждениям самой теории в ее типичном понимании. Причем о необходимости такой оговорки свидетельствует огромное противоречие между догмой и практикой у ортодоксальных социалистов. Они утверждают, что следующий этап в эволюции общества является неизбежным результатом нынешнего. Чтобы выйти на неизбежный следующий этап, они предпринимают разные действия. Они волнуют умы людей, и все ради формирования классового сознания. Почему, спрашивается, сама экономическая ситуация не порождает осознание классовости? Не порождает и точка. А поэтому не выдерживают никакой критики горделивое утверждения, что социалистическая философия покоится на пророческом понимании самой сути человеческой судьбы. На самом деле она покоится на гипотезе о человеческой природе. Социалистическая практика основана на убеждении, что люди различного экономического положения склоняются к разным взглядам. Безусловно, они часто начинают верить или склонны верить разным вещам, как в случае, например, землевладельцев или арендаторов, наемных работников или работодателей, квалифицированных или неквалифицированных рабочих, работников с окладом или по часовой оплате труда, покупателей или продавцов, фермеров или посредников, экспортеров или импортеров, кредиторов или должников. Различия в доходах оказывают огромное влияние на контакты и возможности. Люди автоматизированного труда склонны, как блестяще продемонстрировал Торстейн и Веблен, интерпретировать полученный опыт иначе, чем ремесленники или торговцы. Если бы материалистическая концепция политики провозглашала лишь это, то она была бы чрезвычайно ценной гипотезой, которую надо брать на вооружение каждому толкователю общественного мнения. Но ему часто пришлось бы от нее отказываться и быть начеку, Ведь при попытке объяснить конкретное общественное мнение редко бывает очевидно, что именно из многочисленных социальных отношений влияет на мнение человека. Обусловлено ли мнение Смита его проблемами как землевладельца, импортера, владельца железнодорожных акций или работодателя? Обусловлено ли мнение Джонса, Учитывая, что сам Джонс работает ткачом на текстильной фабрике, отношением его босса, конкуренцией среди новоприбывших иммигрантов, счетами жены за продукты или постоянным контрактом с фирмой, которая продала ему в рассрочку форт, дом и клочок земли, сказать без дополнительного разбирательства нельзя, бесилен даже экономический детерминист. Разнообразные экономические связи человека ограничивают или расширяют спектр его мнений. Какие именно связи, в каком виде основанные на какой теории, материалистическое понимание политики предугадать не может. Логично с высокой степенью вероятности предположить, что если человек владеет фабрикой, это проявляется, когда он будет высказывать мнение с этой фабрикой связанной. Но как проявится то, что сам он владелец, не скажет вам ни один экономический детерминист? Поскольку не существует установленного набора мнений по какому-либо вопросу, которым должен владеть собственник фабрики. Нет закрепленных взглядов на труд, на собственность, на управление, не затрагивая уже менее насущные вопросы. Детерминист в состоянии предсказать, что в 99 случаях из 100 собственник будет сопротивляться попыткам лишить его права собственности или что он будет поддерживать законы, которые, по его мнению, увеличат его прибыль. Но поскольку владение собственностью не имеет отношения к колдовству, и деловой человек не в силах точно знать, какие именно законы принесут ему процветание, то отсутствует и описанная в экономическом материализме причинно-следственная связь, которая позволяет предсказывать, будет ли владелец рассматривать долгосрочную или краткосрочную перспективу, будет он конкурировать или сотрудничать. Если бы эта теория обладала приписываемой ей достоверностью, мы стали бы пророками мы смогли бы анализировать экономические интересы народа и выводить точные шаги людей. Это попытался сделать Маркс. Увы, начав с неплохой мысли, далее он пошел неверным путем. Первый социалистический эксперимент возник, в отличие от его предсказаний, не в результате апогея развития капитализма на Западе, а в результате краха докапиталистической системы на Востоке. Почему он ошибся? Почему ошибся Ленин, его величайший последователь? потому что марксисты полагали, что экономическое положение людей неминуемо приведет их к ясному пониманию своих экономических интересов. Они считали, что сами ясно это понимают, и скоро их знания воспримут все остальные. Однако произошедшее далее продемонстрировало, что ясное понятие интереса не только не возникает у людей рефлекторно, оно не возникло даже у Маркса и Ленина. После всех трудов Маркса и Ленина социальное поведение человечества остается неясным, чего не должно было случиться, если бы общественное мнение определялось исключительно экономическим положением. Экономическое положение должно было не только разделить человечество на классы, но и обеспечить каждый класс конкретным видением своих интересов, а также последовательной политикой с целью их достижения. А ведь известно, что все классы людей постоянно задаются вопросом, в чем же заключаются их интересы. На самом деле, когда дело дошло до практики, Ленин полностью отказался от материалистического понимания политики. Если бы он искренне придерживался догматов марксизма, то, захватив власть в 1917 году, он сказал бы себе, «Согласно учению Маркса, социализм разовьется из зрелого капитализма. Вот я контролирую нацию, которая только вступает на путь капиталистического развития. Я социалист, это верно, но я ученый-социалист». Соответственно, в настоящий момент не может идти и речи о социалистической республике. Следует продвигать капитализм, чтобы впоследствии произошла эволюция, предсказанная Марксом. Но Ленин ничего подобного не сделал. Вместо того, чтобы ждать эволюции, он пытался, призвав на помощь волю, силу и образование, бросить вызов историческому процессу, который принимала как должная его философия. С тех пор, как это было написано, Ленин отказался от коммунизма, поскольку посчитал, что в России нет необходимого базиса для зрелого капитализма. Теперь он говорит, что Россия должна создать капитализм, который создаст пролетариат, который когда-нибудь создаст коммунизм. Это хотя бы соответствует марксистскому учению, но демонстрирует, как мало детерминизма во мнениях детерминиста. Это сводит на нет влияние экономического детерминизма. Если наши экономические интересы состоят из наших изменчивых представлений об этих интересах, то такая теория абсолютно не годится в качестве универсального ключа к социальным процессам. Согласно этой теории, люди способны принять только один вариант своего интереса, и, приняв его, они неотвратимо движутся к его реализации. Эта теория предполагает наличие определенного классового интереса. Но само предположение неверно. Классовый интерес можно понимать широко или узко, эгоистично или бескорыстно, в отсутствии фактов при наличии некоторых фактов или множества фактов правды и заблуждения. Так разрушается марксистский способ разрешения классовых конфликтов, которые постулируют, что если бы вся собственность была общей, то исчезли бы классовые различия. Само предположение неверно, собственность вполне может находиться в общем владении и при этом не мыслиться как единое целое. И в тот момент, когда какая-либо группа людей не сможет увидеть коммунизм коммунистическим взглядом, они тут же поделятся на классы, основываясь на том, что увидят. В сложившейся системе общественного порядка марксистский социализм делает упорный имущественный конфликт, считая, что именно благодаря ему формируется мнение. В системе расплывчато определяемого рабочего класса он игнорирует имущественный конфликт как основу волнений, а в системе общества будущего имущественный конфликт, как и конфликт мнений, существовать перестанет. При сложившемся общественном порядке, возможно, чаще, чем это было бы при социализме, встречается, когда один человек проигрывает, если другой выигрывает. Однако на каждый случай, когда один должен проиграть, чтобы другой выиграл, Есть бесконечные случаи, когда люди выдумывают конфликт из ничего, так как просто не образованы. При социализме, даже если вы исключили бы все случаи очевидного конфликта, частичный доступ каждого человека ко всей совокупности фактов все-таки создал бы конфликт. Социалистическое государство не может обойтись без образования, морали или гуманитарных наук, хотя если исходить из строго материалистической базы, общественная собственность должна сделать их излишними. Коммунисты в России не насаждали бы свою веру с таким неослабевающим рвением, если бы мнение русского народа определялось исключительно экономическим детерминизмом. Социалистическая теория человеческой природы, как и гедоническая расчетливость, является примером ложного детерминизма. И та, и другая теория предполагают, что инстинктивные склонности неизбежно ведут к определенному типу поведения. Социалист уверен, что эти склонности вытекают из экономических интересов класса, а гедонист, что они вытекают из желания получить удовольствие и избежать боли. Обе теории покоятся на наивном восприятии инстинкта, на взгляде которой Джеймс хоть и несколько радикально характеризовал как способность действовать таким образом, чтобы достигать определенных целей, без их прогнозирования и без предварительного обучения в искомой области. Сомнительно, чтобы такое инстинктивное действие в принципе присутствовало в общественной жизни человека. Ведь, как писал Джеймс, каждое инстинктивное действие у животного, обладающего памятью, после однократного повторения должно перестать быть слепым. Что бы ни было дано природой, врожденные склонности с самого раннего младенчества погружены в опыт, который определяет, что будет провоцировать эти склонности в качестве стимула. Их начинает провоцировать, считает МакДугал, не только восприятие объектов того рода, которые прямо активизируют врожденную склонность, естественные или врожденные стимуляторы но даже мысли о такого рода объектах, а также восприятие объектов другого рода и мысли о них. МакДугал. An Introduction to Social Psychology. Определение инстинктов и инстинктивных действий чаще всего учитывают только волевые аспекты. распространенная ошибка является игнорирование когнитивных и аффективных аспектов инстинктивного психического процесса. Лишь основа склонности, рассуждает Дали МакДугл, сохраняет свой специфический характер и остается общей для всех индивидуумов и всех ситуаций, в которых провоцируется данный инстинкт. Когнитивные процессы и движение тела посредством коих инстинкт достигает своей цели бесконечно сложны. Это можно перефразировать так. У человека есть инстинкт страха, но чего он будет бояться и как попытается спастись определяет не природа, а опыт. Если учесть, что все важные предпочтения конкретного существа, его аппетиты, любовь, ненависть, любопытство, сексуальное влечение, страхи и драчливость легко можно привязать к объектам, которые выступают в качестве раздражителей, и к объектам, которые выступают в качестве вознаграждения. Сложность человеческой природы не кажется такой уж непостижимой. А если считать каждое новое поколение случайной жертвой тех обстоятельств, в которые было поставлено предыдущее поколение, как и наследником получившейся в результате среды, то возможным оказывается огромное количество комбинаций. Люди склонны стремиться к чему-то определенному или вести себя определенным образом, и все же это не означает, что человеческая природа неизбежно ведет к тому, чтобы стремиться именно к этому и действовать только таким образом. И стремления и действия были усвоены в процессе получения опыта, а в последующем поколении процесс может пойти иначе. Аналитическая психология, наряду с историей социума, единодушно поддерживает этот вывод. Психология показывает, сколь случайна связь между конкретным стимулом и конкретной реакцией. Антропология в самом широком смысле подкрепляет эту точку зрения, демонстрируя, что вещи, возбуждающие человеческие страсти, и средства, используемые для воплощения страстей, очень сильно различаются в зависимости от времени и места. Все люди преследуют свои интересы. Но способ, каким они хотят получить желаемое, однозначно не определен. И пока существует жизнь на нашей планете, человек не в силах положить конец творческой энергии. У него не получится обречь людей на автоматическое существование. Человек может при необходимости сказать, что его собственная жизнь пройдет без изменений, если он считает это благом. Однако тогда он ограничит свою жизнь тем, что можно увидеть глазами, и отвергнет то, что можно познать разумом. А измерять благо он будет лишь той мерой, которой ему посчастливилось обладать. Он сможет отказаться от своих глубочайших чаяний и интеллектуальных усилий только если решит, что неизвестное непознаваемо, если поверит, что неизвестное сейчас никто никогда и не узнает, а тому, чему еще не обучали, обучить нельзя.